Ледяное солнце опустилось еще ниже. Не намного, на долю дюйма, но вполне достаточно, чтобы Джеймс заметил это. И страх пришел вновь, смешанный с психопатичной злобой. Вопль ярости клокотал в горле, но он не отваживался выпустить его наружу. Намерения этой суки были ясны, как покерный флеш, лежащий рубашкой вниз. Она подождет, пока он бросит пистолет, а затем прикажет искрящемуся диску коснуться его головы, и все будет кончено. В один момент. «Нет, малышка Бет, так не пойдет. Тебе не убить старину Джеймса!» Какой-то исковерканный мотив завертелся в его голове. «О да, о да, малышка Бетси, старина Джеймс перехитрит тебя!» Пальцы плотнее обхватили рукоять, согревая металл собственным телом. Он видел, как мечутся ее глаза, пытаясь уловить произошедшие в нем перемены, понять мысли, предугадать его следующий шаг. Джеймс улыбнулся. Она не знает, что с ним. Никто не может влезть в его мозг. Этой глупой дури не понять, что он видит ее насквозь. Необычная ясность мыслей позволила ему понимать намерения Бет. «Нам будет хорошо вдвоем, крошка!» – злобно промурлыкал Джеймс. «Нам будет очень хорошо! О, да!» «Джеймс, вытащи руку из кармана!» – нервно выкрикнула девушка, передвигая затвор. «Иначе я стреляю!» «Когда мы встретимся у большой реки!» – продолжал напевать он, ухмыляясь. «Подумай об этом, крошка!»